Никто в Москве не хотел более прислушиваться к предостережениям Адашева. Летняя кампания в Ливонии принесла русским целый ряд успехов. Царские воеводы заняли Дерпт, Юрьев и почти всю северо-восточную Ливонию. Примечание. Юрьев пал 18 июля 1558 года. Его осадой и бомбардировкой искусно руководил Князь Серебряный В.С. Смотрите ПСРЛ, том 13, страницы 300-305, Форстен Г.В., Балтийский вопрос, том 1, страницы 98-101, Прибалтийский сборник, том 2, страницы 367-372, конец примечания. С наступлением зимы они разорили окрестности Риги и подвергли страшному разгрому всю Южную Ливонию. Примечание. ПСРЛ, том 13, страницы 313-317. Конец примечания. Учитывая громадное превосходство военных сил России, ее успехи в Ливонии были не слишком значительны. Наступление в Фрибалтике могло увенчаться успехом только после овладения главными опорными пунктами Ливонии – Ревелем и Ригой. Но русское правительство не могло бросить против них всю свою армию. Главные силы оно вынуждено было держать на крымской границе. Возобновление войны с Крымом привело к распылению военных сил России – Попытки наступления против Крыма, предпринятые в первой половине 1558 года, имели неудачный исход. Пятитысячный отряд Вишневецкого достиг перекопа, но затем вынужден был отступить на север. Примечание. Вишневецкий надеялся получить подкрепление до 20-30 тысяч человек от вассалов царя черкесских князей и Большой Ногайской Орды, но те не оказали обещанной помощи. Смотрите сборник «Рио», том 59, страница 543. В мае «Вишневецкий» был отозван с Украины в Москву. Смотрите «ПСРЛ», том 13, страницы 288-296. Смотрите также голубудской В.А. «Запорожское казачество». Киев 1957 год, страница 80-82. Конец примечания. Летом Хан с громадными силами появился в верховьях Дона, угрожая вторжением в пределы Руси. Примечание ПСРЛ, том 13, страница 315, разряды, лист 252 оборотный. Конец примечания. Раздоры в высших правительственных сферах сделали невозможным проведение единой согласованной внешнеполитической программы. Вместо того чтобы продолжать успешно начатое наступление против Ливонии, Московское правительство по настоянию Адашева предоставило ордену перемирия с мая по ноябрь 1559 года. Примечание. В послании Курбскому царь не приминул указать на этот промах Адашева. Како — писал он. «Лукавого ради напоминания датского короля! Лето цело дасте без лепа рифлянтом! Сбирайтесь!» а! Послание Ивана Грозного, страница 49 -я. Примечательно, что ливонцы... Получили необходимое им перемирие без особых хлопот с их стороны. Предлогом к перемирию послужило ходатайство датских послов, взявших на себя роль посредников между Русью и Орденом. П.С.Р.Л. Том. 13. Страницы 317-318. Конец примечания. Одновременно оно снарядило новую экспедицию против Крыма. Решено было напасть на Крым с двух сторон, со стороны Керчи и Перекопа. Для этой цели Москва направила на дон князя Вишневецкого, а на Днепр – окольничего Адашева А.Ф. Примечание. Вишневецкий со своим отрядом достиг окрестностей Азова. По некоторым сведениям он должен был идти к Перекопу на помощь Адашеву, но не пришел. Смотрите сборник «Рио», том 59, страница 585. Что касается Адашева Д.Ф., то он высадился в Крыму в 15 верстах от Перекопа, разорив несколько прибрежных селений. Адашев ушел на Днепр, но попал здесь в засаду и потерял много людей. В сентябре 1559 года Адашев Д.Ф. и Вишневецкий Вернулись на Русь. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 318. Конец примечания. В распоряжении их было около 8 тысяч стрельцов и казаков. Поскольку выделенные силы никак не соответствовали поставленным целям, военные операции против Крыма не дали ожидаемых результатов. Примечание. В летописи Ада Шафаев уделил походу брата на Днепр больше места, нежели любому из ливонских походов. Описание похода представляет настоящий панигирик победе в кавычках русских воинов над бусурманами, как и юрт крымской стал, русская сабля в нечестивых жилищах тех по все время. Кровава не бывало и тому подобное. ПСРЛ, том 13, страница 319. Сторонники Адашева утверждали, будто поход в Крым был успешен и русские немалую читу учениша в орде. Смотрите, Курбский, История Риба, том 31, страница 240. Однако ближе к истине был, по-видимому, царь Иван, указывавший на полную безрезультатность похода. «Что же, убо, и ваша победа, я же Днепром и Доном!» Писал он Курбскому. «Коли ко убо злая истощание и погуба христианам содея шося, упротивным же немалые досады!» Смотрите послание Ивана Грозного». Страница 48. Конец примечания. В течение лета 1559 года вся русская армия простояла в полном бездействии на Оке, тщетно дожидаясь вторжения татар. Примечание. Русские воеводы готовились встретить татар не в приокских крепостях, как обычно, а в степях, на границе, воевода Воротынский ездил из Дедилова на поле мест и где стать царю и полкам. Смотрите разряды, листы 256-й оборотный, 257-й оборотный. Вероятно, Адашев и его приверженцы рассчитывали завершить войну с Крымом, разгромив татар в генеральном сражении, Однако хан вовсе не намерен был ввязываться в генеральное сражение. Конец примечания. Военные операции против Крыма, поглотившие немало средств и сил, не принесли успехов, обещанных Адашевым. Тем временем благоприятные возможности для победы в Ливонии были безвозвратно упущены. В августе 1559 года Магистр ордена Кетлер Г подписал в Вильне союзный договор с литовцами, согласно которому Ливония перешла под протекторат Литвы и Польши. Король Сигизмунд обещал ливонцам немедленную военную помощь, взамен орден сделал значительные территориальные уступки в пользу Литвы. Виленское соглашение Круто изменило ход Ливонской войны. Для русской дипломатии оно было тяжелым поражением. Теперь России противостояло не слабое раздробленное орденское государство, а мощное литовско-польское государство. Конфликт с Ливонией стал стремительно перерастать в более широкий вооруженный конфликт с Литвой и Польшей в тот самый момент, когда Россия всерьез ввязалась в войну с Крымским ханством. Ливонские рыцари использовали перемирие, предоставленное им Москвой, для сбора военных сил. За месяц до истечения срока перемирия орденские отряды появились в окрестностях Юрьева, и обратили в бегство боеводу Плещеева ЗИ. Примечание ПСРЛ Том 13, страница триста двадцать первая Конец примечания. Одиннадцатого ноября 1559 пятьсот пятьдесят девятого года магистр Кетлер нанес московским войскам второе поражение, разгромив близ Юрьева отряды Плещеева ЗИ и Сабурова ЗИ. Примечание. Виновниками поражения были сами воеводы, заместничавшие во время остановки в Изборске и с опозданием явившиеся в окрестности Юрьева. Смотрите, ПСРЛ, том 13, страница 321, разряды, лист 264, Псковские летописи, том 2, страница 238. Форстен Г.В. «Балтийский вопрос», том 1, страница 107. В архиве хранилось местническое дело Захарьи Прищеева до Замятии Сабурова, как их громил ливонский магистр, описи царского архива, страница 38. Воеводы потеряли только убитыми более тысячи человек, бросили обозы, И так далее. Конец примечания. Ливонцы осаждали Юрьев в течение всего ноября. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 323, Форстен ГВ, Балтийский вопрос, том 1, страница 108, 109. Конец примечания. Первое известие о поражении в Ливонии застали царя в можайске на богоморье ни одного дня иван приказал главному воеводе князю мстиславскому и ф спешно двигаться в ливонию примечание псрл том 13, страница триста двадцать первая сборник рио том пятьдесят страница пятьсот девяносто конец примечания Однако затянувшаяся осенняя распутица превратила дороги в непроходимое болото, и царская рать застряла в грязи на столбовой дороге из Москвы в Новгород. Примечание. «Пришла груда великая, и без пута, кроме обычая, и в нужнюю рать пришла великую, а спешите невозможно», — рассказывает летописец, — Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 321, конец примечания. В то время как армия выступила на север, стало известно о вторжении татар и разорении ими Каширского уезда, примечание ПСРЛ, том 13, страница 321, конец примечания, вести о новом поражении в Ливонии. И осаде Юрьева вызвали панику в правительственных кругах. Адашев и Сильвестр настаивали на срочном возвращении царя в Москву. Несмотря на болезнь царицы, Иван рискнул отправиться в путь со всей семьей. Когда после утомительного переезда он прибыл в столицу, оказалось, что особых причин для спешки не было. Тогда-то и произошло резкое объяснение между царем и Сильвестром, примечание, послание Ивана Грозного, страница 41, конец примечания, по мере того, как влияние Адашева и Сильвестра шло на убыль, менялась и общая ориентация внешнеполитического курса. Когда в январе 1560 года хан сделал мирное предложение Москве, царь ответил осторожным согласием. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница 324. Конец примечания. Зимой того же года Московская рать вышла на Ливонскую границу и заняла замок Алыст, Мариенбург. Примечание. ПСРЛ, том 2, страница 238, конец примечания. Помня о поражениях под Юрьевом, царские воеводы не решились наступать вглубь Ливонии. Весной царь послал в Ливонию ближнего боярина князя Курбского А.М., а спустя несколько месяцев в действующую армию выехал глава правительства Адашев А.Ф. Примечание. Поражение у Юрьева заметно деморализовало находившиеся в Ливонии войска. «И того ради», — замечает Курбский, — «не токмо от равных полков, но уже и от малых людей великие бегали». Смотрите, Курбский, история. Риб, том 31, страница 247. Незадолго до отъезда в Ливонию. Курбский был вызван во дворец для беседы с царем. Иван заявил Курбскому, что войска удручены неудачами, и чтобы ободрить их, он вынужден либо сам идти против лукавых рифлянтов, так сказать, либо послать на них его, Курбского, любимого друга. До храбриться поки воинство мое!» ПСРЛ том второй страница 238 Курбский История Рип том 31 страница 247 конец примечания Летом 1560 года русская армия во главе с Мстиславским и Ф и Адашевым АФ предприняла решительное наступление против ливонцев В битве под Эрмесом воевода князь барбашин Суздальский ВИ на голову разгромил отборную рыцарскую армию. Примечание. Смотрите Форстен ГВ Балтийский вопрос Том 1, страница сто Официальная русская летопись упоминает о пленении Ландмаршала Беля Ф и пяти других рыцарей. В Псковской летописи говорится о многих пленниках немцах. Наконец, у Курбского мы находим сведения о пленении одиннадцати командоров и 120 рыцарей. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 330, Псковские летописи, том 2, страница 239 девятая. Курбский. История. Рип. Том 31. Страницы 251-252. Конец примечания. После трехнедельной осады русские заняли 21 августа одну из сильнейших ливонских крепостей Феллин, служившую резиденцией престарелого магистра ордена Фюрстенберга В. Победителем, Досталась почти вся артиллерия ордена. Фюрстенберг пленником был увезен в Москву. Примечание. Знатным пленникам, магистру Фюрстенбергу и ландмаршалу Белю, суждено было жить и умереть в России. В письме к царю Адашев просил сохранить жизнь Белю, имея в виду его исключительный авторитет среди немецкого населения Лифляндии, Однако ландмаршал навлек на себя гнев Грозного, ответив на его вопросы противным словом. Мстя за недавнее поражение в Ливонии, царь предал Бёля и четырех других командоров жестокой казни. Несколько пленных рыцарей были публично казнены в Обскове. Фюрстенберг, несмотря на обещанные милости, подвергся опале И получил прощение в кавычках только через три месяца после пленения. Смотрите: Курбский История. РИП, том 31, страница 257, Псковские летописи, том 2, страница 239, П. том 13, страница 330-331, Прибалтийский сборник, том 2, страница 392, конец примечания. В связи с успехами летнего наступления возникла возможность быстрого завершения войны в Ливонии. Военные силы ордена были сокрушены по всей Эстонии. Крестьяне восстали против немецкого дворянства. Примечание. Прибалтийский сборник, том 2, страница 397, Зутис ⁇ Я ⁇ я ⁇ К вопросу о ливонской политике Ивана IV. Известие Академии наук СССР. Серия истории и философии Том 9, номер 2, 1952 год. Страница 140. Конец примечания. Однако русское командование в Ливонии, во главе которого оказался тогда Ада Шафаев, не использовало благоприятной обстановки. По-видимому, оно опасалось удара со стороны литовских войск, сосредоточенных в районе Риги. Нападение Гетмана Полубенского на армию Курбского под Венденом, казалось бы, оправдывало эти опасения. Примечание. Ввиду сосредоточения литовских войск в окрестностях Риги, Русское командование направило на Рижскую дорогу воеводу князя Курбского. Литовский воевода Гетман Полубенский пытался остановить русских под Вендоном и внезапно, так сказать, изгоном напал на армию Курбского, но потерпел поражение и отступил за двину. Смотрите «Курбский. История. риб Том 31, страницы 257-258. Псковские летописи, том 2, страница 240. Прибалтийский сборник, том 2, страница 395. Отступление Гетмана свидетельствовало о том, что литовцы не смогут немедленно оказать Ливонии серьезную военную помощь. Конец примечания. Верный своему прежнему курсу Адашев А.Ф. Старался предотвратить войну с Литвой и всячески противился расширению военных операций против ливонцев. Примечание. Много позже Грозный с презрением отзывался о чересчур осторожных действиях Адашева в Ливонии. «Потом, послахам вас, начальником вашим Алексеем, со многими зело людьми», Вы же едва един вильян взясте, И тут много наших народу погубисте. Как же убо тогда от литовские ради Детскими страшилы устрашистеся? Смотрите послание Ивана Грозного, Страница сорок девятая, Конец примечания. Между тем царь, проявлял крайнее раздражение медлительностью своих воевод. По его приказу армия князя Мстиславского и Ф предприняла осенью 1560 года третье наступление в Ливонию. Воеводы двинулись к Кревелю и по пути осадили небольшой замок Пайду Вейсенштейн. Примечание. Как передает местный летописец Царев был наказ идти к Олыванию из Вельяна, и они на похвале и наряд с собою взяли Меньшеи и шли под Пайду городок, хотели взять мимоходом своим хотением вскоре. Смотрите псковские летописи, том 2, страница 240. На самом деле воевода осадили Пайду ведома и по приказу царя. Много позже Иван Сукаризный писал Курбскому «Подпайду же повелением нашим неволею поидосте, и каков труд воинам сотвористи и ничто не успести Послание Ивана Грозного, страница 49 конец примечания. Осада была неудачной, и 18 октября русские отступили в Юрьев. Примечание. ПСРЛ, том 4, страница 312 Прибалтийский сборник, том 2, страница 395 По другим сведениям, осада Пайды продолжалась до 11 ноября. Смотрите «Форстен ГВ», «Балтийский вопрос», том 1, страница 112 Конец примечания. На протяжении одного только года... Русская армия трижды вторгалась в пределы Ливонии, но достигнутые при этом успехи никак не соответствовали затраченным силам и средствам. Россия не могла окончательно разгромить ливонцев, пока в их руках оставались главные опорные крепости Ревель и Рига. Причиной неудачи наступления в Ливонии царь считал чрезмерную осторожность и нерешительность своих воевод – Примечание. Одному из главных ливонских воевод, князю Курбскому царь, писал спустя четыре года: Еще не бы ваша злобесное притыкание была, уже бы вся Германия была за православную верою лето же. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 49. Конец примечания. Поскольку летом 1560 года всеми действиями войск в Ливонии фактически руководил Адашев А.Ф., то на него и обрушился царский гнев. 30 августа Иван Васильевич объявил об отставке Адашева. Правительство избранной рады пало.